Михаил вошёл в поселковый магазин. В нём толпился весь цвет местного общества. Дамы не столько занимались покупками, сколько общались и обменивались информацией. В основном эта информация касалась поведения и морального облика местных жителей из числа тех, кто в данный момент по какой-то причине отсутствовал в магазине. «А про Зинку слышали?» начала одна из тёток, округлив глаза. «Вчера пришёл домой Константин, а там сидит тот, прежний, Гена». но тут и началось!» Все готовились услышать увлекательную историю, но тут рассказчица увидела вошедшего в магазин Михаила. В присутствии постороннего человека у неё пропало желание продолжать рассказ. Она поджала губы и неодобрительно замолчала. Продавщица Нюша напротив проговорила, «А вы, молодой человек, по какому вопросу пришли? Купить что-то из продуктов или, наоборот, насчёт крепких напитков?» «А я жену свою ищу», — ответил Михаил проникновенным голосом. «Мы с ней расстались по независящим обстоятельствам, и вот теперь я хочу вернуть ее, как говорится, в лоно семьи». «Лоно — это, конечно, хорошо», — с некоторым сомнением протянула Нюша. «Но только вот интересно, какие это были обстоятельства». Она пригляделась к физиономии Михаила, на которой отчетливо просматривался огромный синяк. «Я же сказал, независящие», — твёрдо повторил Михаил. «А если вы думаете, что я в её отношении что-то позволял, то этого совершенно напрасно». С этими словами он непроизвольно дотронулся до подбитого глаза. «Напрасно там или не напрасно, это мы не знаем», — продолжила Нюша. «Только вы, молодой человек, своими глазами видите, что вашей супруги здесь нет». «Это я вижу, но, может, кто-то из вас ее встречал», — затянул Михаил. «Было бы очень хорошо соединить семью, э, восстановить, так сказать, ячейку». «Нет, никто не встречал», — отмахнулась Нюша. «Постойте, вы даже не спросили, как она выглядит? А мы здесь никого постороннего не встречали». «Но все же она сейчас брюнетка, в смысле с черными волосами, и губы у нее тоже черные». «Ужас какой!» — Нюша всплеснула руками. «Чтобы губы чёрные, такого я не видала. Если только когда черники много съешь или карандаш чернильный оближешь». «Нет, это у неё помада такая, и даже ногти у неё чёрные». «Нет, таких не видала», — не моргнув глазом, ответила Нюша. Хотя не далее, как вчера, она говорила с этой девицей через забор. «Ну да, и губы чёрные, и ногти, и волосы». Живёт она в посёлке уже несколько дней. Ну и что такого? Девка хозяйственная. В магазине не водку берёт, а продукты нужные. Опять же, в саду у Василия убралась, а этот тип, кто его знает, муж он или не муж? Свидетельство о браке не предъявлял. Опять же, синяк под глазом не в его пользу говорит. Морда побитая и глаза бегают. «Нет, не уважает Нюша таких мужиков, так что пускай он идет себе лесом. Не станет она ему помогать жену искать. От хорошего мужика жена не сбежит, это всякому известно». Михаил уже хотел было сдаться, и покинуть магазин, но тут к нему подошла вертлявая тётенька лет шестидесяти в яркой китайской куртке в красной шапке с козырьком и меховыми наушниками. Оглянувшись на остальных посетительниц, она вполголоса проговорила «Выйди на крылечко и подожди минутку, я тебе кое-что рассказать хочу». Михаил кивнул и поспешно вышел на крыльцо. Через минуту к нему присоединилась тётка в красной шапке. «Видела я твою супругу». сообщила она вполголоса только она тогда ещё не брюнетка была, а рыжая. Это она после перекрасилась. «Вот как», — оживился Михаил, — «рыжая, говорите?» «Ну, это точно она. Скажите, где она сейчас?» «Скажу. Только ты мне должок за неё отдай». «Должок?» «Ну да, я её сюда привезла, сказала, что здесь жильё можно снять, а она мне за это не заплатила». «А такого нету закона, чтобы бесплатно что-то делать. Так что с тебя должок?» «Хорошо. Не сомневайтесь, я заплачу. Вот когда заплатишь, тогда и будет разговор. И сколько она вам задолжала?» Тетка назвала несусветную сумму, Михаил крякнул, но не стал спорить и отсчитал деньги. Я играла на участке с Оськой, бросала ему палку, он её с радостным лаем приносил обратно и просительно заглядывал в глаза, мол, брось ещё разик, это ведь так интересно. И вдруг он насторожился и зарычал, глядя в сторону калитки. Шерсть у него на загривке поднялась. Я оглянулась. Через калитку заглядывал никто иной, как мой муж Михаил. Вот новости, откуда он взялся. Интересно, как он меня нашёл. А Михаил посмотрел на меня умильно и крикнул «Лизонька, слава богу, ты нашлась!» «Ты как здесь?» — спросила я растерянно. С одной стороны, я была рада, что он цел, с другой — не понимала, как он нашёл меня и беспокоилась, не приведёт ли он за собой хвост людей Аргольда. «Как ты меня нашёл?» — повторила я. «Лизонька, впусти меня! Что мы через забор разговариваем? Мы же не хотим, чтобы нас все слышали!» «И то верно! Незачем кричать на всю улицу! В посёлке слухи распространяются быстро, как сезонный гриб!» Я отперла калитку, впустила Михаила, заперла за ним. И тут Оська снова угрожающе зарычал и подскочил к нему. «Придержи своего пса!» — испуганно заверещал Михаил. «Оська, ты что?» — прикрикнула я, схватив собаку за ошейник и оттаскивая в сторону. «Это же Миша!» «Нельзя сказать, что эти двое там давно, когда мы жили все вместе, безумно любили друг друга, но всё же Оська никогда не позволял себе такого поведения». «Ты это нарочно!» — забубнил Михаил. «Ты его против меня настроила!» «Да с какой стати?» Я оттащила Оську подальше и строго выговорила ему. «Ты что? Это же Миша, твой хозяин. Ты же его прекрасно знаешь. Что ты вдруг так на него вызверился?» Но Оська рычала и рвался из моих рук, явно намереваясь порвать Михаила на куски. Всем своим видом он давал понять, что хозяйка у него одна, и это я. А этот тут не пришей, не пристегни сбоку припёку, ещё хозяином его считать. Видали мы таких хозяев. «Да сделай с ним что-нибудь!» Верещал Михаил, испуганно пятясь. Он, наверное, сбесился. Да подожди, сама не знаю, что с ним. Я с немалым трудом оттащила Оську к дому и заперла его в сарай, где Василий хранил садовые инструменты. Оська оттуда обиженно скулил и взлаивал. Я покосилась на Михаила и провела его в дом. В чем-то он прав. Незачем выяснять отношения на улице. Тут наверняка из каждого дома кто-нибудь незаметно наблюдает за нами. Хоть дом Василия стоит на отшибе, у соседок глаза лучше полевого бинокля. Михаил вошёл в сене, тщательно вытер ботинки о коврик, что-то новое. Никогда не замечала за ним такой показной аккуратности. Мы прошли в комнату, и он сразу сел на стул, всем своим видом давая понять, что он здесь всерьёз и надолго. Я смотрела на него, пытаясь понять, что в нём изменилось, а в нём определённо что-то изменилось. Конечно, он неухожен, плохо выбрит, глаза запавшие. Но это как раз неудивительно для человека в бегах. Но было в нём ещё что-то. Появилась какая-то опасливая суетливость. Он то и дело вздрагивал и оглядывался, и втягивал голову в плечи, и смотрел испуганно. Ну, нервничает, конечно. Говорят же, что пуганая ворона каждого куста боится. А ещё я заметила... На его скуле здоровенный синяк, кое-как замазанный тональным кремом. Маскировочка, значит. Что-то мне этот синяк напомнил. Но мысль эта мелькнула и ушла. «Лизонька», — проговорил он, потирая руки, — «как я рад, что, наконец, нашёл тебя!» «Вот, кстати, я тебя уже спрашивала, как именно ты меня нашёл. Ведь я не оставила тебе никаких зацепок. Любящее сердце, Лизонька, всегда приведёт куда надо. как выражается, опять же что-то новое. И что это он меня называет Лизонькой? Что-то раньше такого не припомню. Лизой, да, или даже Лизаветой. Лиской иногда, когда недоволен, но Лизонькой никогда. Не было такого». «Лизонька», — щебетал он тем временем, — «как хорошо, что мы вместе. Мы с тобой так тесно связаны. Вместе мы все преодолеем, нам все ни почем. Слова и голос его звучали так фальшиво, что я не выдержала. Что ж тогда ты меня бросил в тот день? Наврал всё про поезд, а сам поехал совсем в другую сторону. Что значит «бросил»?» Он нахмурил брови и выглядел от этого как-то по-детски, как ребёнок, у которого отняли любимую игрушку. «Ты не пришёл на вокзал. А я тебя ждала, ждала». Я вспомнила свой страх, вспомнила, как мучительно тянулось время ожидания, как я считала минуты, как бросалась навстречу каждому похожему человеку. «Ах, ты об этом! Так это мама! Она мне сказала, что это всё она, если бы не она, ты же знаешь маму!» «А своей головы у тебя нет? Сколько тебе лет? Ты всю жизнь так и будешь оглядываться на мать?» «Но, Лизонька, ты ко мне несправедлива!» «Я думал, что так будет лучше, лучше для нас обоих. И мама, она считала, что поодиночке нам будет легче спрятаться». «Ага, про его маму я всё знаю. Она пыталась сдать меня бандитам, свалив пропажу денег на меня. А вот интересно, Михаил об этом знал, когда бежал? Почему-то мне казалось это важным, хотя какая сейчас разница?» Я слушала его в полуха и всё приглядывалось к нему. Тональный крем постепенно впитывался, и синяк на скуле проступал всё сильнее. И тут я поняла, что мне напоминает этот синяк. Точно такой же синяк на том же самом месте был у того бомжа Степаныча, кажется, который сдал меня людям Аргольда. Правда, потом всё же предупредил. Стало быть, синяки поставила одна и та же рука, и тут мне всё стало ясно. «Люди Аргольда схватили моего мужа, теперь уж точно бывшего, побили и заставили прийти сюда, чтобы...» Я не закончила эту мысль и резко проговорила. «Какой знакомый синячок! А ведь я знаю, кто тебе его поставил. Узнаю почерк!» «Что?» — переспросил он, машинально прикрывая синяк рукой. «О чем ты?» «Знаешь, уходи-ка ты лучше отсюда. Нет между нами больше ничего общего». «Лизонька!» «Как ты можешь так говорить?» — забормотал он обиженно. «Как ты можешь перечеркнуть всё, что у нас было?» «Нет, ну какой подлец всё-таки!» «Но если ты не хочешь уходить, я сама уйду». Я встала и шагнула к двери. И тут же Михаил вскочил, метнулся вперёд и встал между мной и дверью. Я попыталась его обойти, но он вцепился в мою руку. Вцепился крепко, как клещ. Я додумала свою прерванную мысль. Люди Аргольда отправили его ко мне, чтобы он меня задержал. Задержал до их прихода. Как они узнали, что я здесь? Да из-за телефонного звонка. Я же позвонила свекрови, чтобы предупредить её насчёт Михаила. А они её слушали. Потом взяли Михаила, запугали его, и он согласился сдать им меня, трус несчастный. И ведь били-то не сильно. Подумаешь, всего один синяк поставили. но ну, надо же, из-за этой дрянью я два года была замужем, и тут же, в подтверждение моей правоты, Михаил покосился на окно. Он явно ждет тех людей с минуты на минуту. «Отпусти сейчас же!» — крикнула я зло. «Отпусти, скотина! Отпусти, предатель!» «Ты что? Как ты можешь?» — бормотал он и крепко держал меня за руку. «Отпусти!» И тут за моей спиной раздался грохот, треск, И в комнату ворвался Оська. Каким-то непостижимым образом он вырвался из сарая, куда я его загнала, открыл дверь и влетел в дом. «Мне на помощь!» Михаил испуганно оглянулся. Оська прыгнул на него и вцепился зубами в руку. Хватка у него железная, как у бульдога. Мне даже показалось, что я слышу треск перекусываемой кости. Михаил завизжал от боли и страха и, разумеется, отпустил меня. Я вылетела на улицу и крикнула Оське «Брось этого гада! Бежим, пока не поздно!» Он, как ни странно, послушался и выбежал за мной. Я бросилась к калитке, но тут к нашему дому подъехала чёрная машина. Из неё высыпали несколько человек в чёрном. Наверное, их было не больше трёх, но мне было не до подсчётов. Я в панике метнулась обратно. Калитку уже ломали. Возвращаться в дом не имело смысла, тем более там был Михаил. и тут, Я увидела подвальное окошко, то самое, которое я не так давно обследовала и закрыла. Совершенно напрасно я его закрыла. Я выбила окно пинком ноги и нырнула в подвал. Преданный Оська последовал за мной. Вслед ему прогремел выстрел, но стрелок, к счастью, промахнулся. Оська успел проскочить в подвальное окошко. В подвале я перевела дыхание и огляделась, успокаиваться рано. Люди Аргольда запросто найдут нас здесь, это только дело времени. К счастью, единственное окошко было маленькое. Я придвинула к нему тяжеленный стеллаж с какими-то железяками, пихнула к шкафу всё, что нашлось в подвале, спинки от кровати с медными шишечками, какие-то ящики, мешки, в общем, забаррикадировалась как могла и затихла, как мышь, прижав к себе оську. Наверху раздавались громкие голоса, потом еще выстрел, затем над нашей головой громко затопали. Люди Аргольда сломали калитку и вбежали на участок. Где она? Кажется, она бежала куда-то туда. Один из них махнул рукой за дом. Тут на крыльце появился Михаил. Он стонал и придерживал левой рукой окровавленную правую. «Я пытался ее задержать», — верещал он. «Она натравила на меня собаку. Помогите мне, я истеку кровью». «Да пошел ты!» — отмахнулся от него боец. «Ни на что не годен». И, пробегая мимо, нарочно пихнул эту мразь плечом. Михаил взвыл и осел на некрашенные доски крыльца. «Осмотрите, дом!» — распорядился старшей группы. «Она должна быть где-то здесь». Тут, около первой машины, остановилась вторая, Из нее выбрались три человека, впереди бежал невысокий кряжистый мужчина лет сорока с широким, несколько квадратным лицом. «Стоять!» — крикнул он на бегу. «Полиция!» «Да пошел ты!» — отмахнулся старший из людей в черном. «Что значит пошел?» — возмущенно воскликнул капитан Кокушкин, а это был именно он. «Это ты мне? При исполнении? Да у вас оружие!» и вы взломом проникли в чужое домовладение, руки вверх, стоять на месте, вы арестованы». «Да ты не знаешь, с кем связался, а мне это без разницы». Один из людей Аргольда вытащил пистолет, но какушкин ловко обезоружил его, заломил руки за спину и надел наручники, удовлетворенно бормоча, угроза применения оружия к сотруднику при исполнении им служебных обязанностей. Через несколько минут Все люди Аргольда в наручниках сидели в полицейской машине и внятно ругались. Михаил с прокушенной рукой тихо подвывал на крыльце. Кокушкин приказал одному из своих спутников оказать ему первую помощь, но когда Михаил попытался незаметно улизнуть, пресёк эту попытку и усадил его вместе с арестованными. «Я к ним не имею никакого отношения», — ныл Михаил. «Я сам, исключительно потерпевшая сторона, меня собака покусала. Она, наверное, бешеная». Как уже говорилось, капитан не любил собак. Но при виде покусанного бывшего мужа Лизаветы Пёрышкиной почувствовал Коське нечто вроде симпатии. Уж больно противный был мужик. Да какой он мужик! Дрянь мелкая и трус. «Разберёмся», — отрезал какушкин «В доме ещё кто-нибудь есть?» Михаил замялся, и какушкин махнул рукой. «Разберемся». В течение нескольких минут он обошел дом, но больше никого в нем не нашел, и полиция уехала. Не было в доме ни хозяина, за которым он, собственно, и приехал, ни Лизавета с собакой. Шум на улице затих. Я не могла понять, что там произошло. В какой-то момент мне показалось, что я слышу голос какушкина но я не была уверена, что не ошиблась, и побоялась заявить о себе. С улицы не доносилось ни звука. Я выждала еще несколько минут, еще полчаса. Больше ждать не имело смысла, я попыталась разобрать свою баррикаду, но это оказалось не так просто. Создать я ее смогла, потому что паника удвоила мои силы. Сейчас же это было для меня чересчур. Стеллаж со своим железным содержимым плотно впечатался в окно, и отодвинуть его не было никакой возможности. И тут я увидела на потолке в дальнем углу подвала квадрат более темного цвета. Это явно было похоже на люк. Ну да, я же видела его в прошлый раз, когда закрывала окно. Просто сейчас от стресса все из головы вылетело. Я пододвинула к этому месту несколько ящиков, влезла на них и нажала на потолок. Моя идея подтвердилась — это был люк, и он с небольшим сопротивлением открылся. Надо же! Вроде в прошлый раз мне это не удалось. Очевидно, сейчас от отчаяния прибавилось сил. Я подтянулась и влезла в люк. Следом за мной ловко вскочил Оська. Просто не собака, а цирковая обезьяна. Я огляделась. Это почти ничего не дало, потому что в комнате, где мы оказались, было темно. Тогда я включила подсветку своего телефона и посветила по сторонам. Сперва из темноты на меня взглянули какие-то лица, но потом луч упал на обычный электрический выключатель. Я щелкнула кнопкой, и под потолком вспыхнул свет, и тут у меня волосы встали дыбом. Все стены в этой комнате были оклеены фотографиями и вырезками из газет, некоторые вырезки. Были мне знакомы, здесь был фрагмент газеты «Нижнезаводские новости» со статьей о поиске пропавшей работницы Антонины Зайцевой и ее приятеля Павла Крушкина и о том, что были найдены их изуродованные тела. Только кроме самой заметки здесь было приколото несколько фотографий, от которых меня замутило. На фото были изображены окровавленные фрагменты человеческих тел. Также были здесь статья Суперлунии, в частности, статья какого-то психиатра, который рассуждал о том, как это явление действует на сознание некоторых пациентов психиатрических клиник. А рядом с этой заметкой была приколота статья из какого-то научно-популярного журнала, посвященная культам Луны в различных древних религиях. Здесь упоминались божества, о которых я слышала и читала, греческие Артемида и Геката, римская Диана, египетский Тот. Но гораздо больше было таких, о которых я никогда прежде не слышала. Шумера-аккадская Нанна, индийская Чандра, ацтекская Мецтли. Глядя на стену, я почувствовала, что ноги меня больше не держат, и опустилась на пол, но это не помогло, потому что чуть ниже к стене было приколото ещё несколько заметок. Эти заметки были намного более старые, бумага, на которой они были напечатаны, выцвела и начала желтеть. Внимательно приглядевшись... Я нашла на некоторых из них дату, они были напечатаны 28 лет назад. Но самое интересное — нет, не интересное, а важное и пугающее. Эти заметки были опубликованы в моём родном городе. В городе, откуда я с огромным трудом сбежала несколько дней назад, то есть именно это я рассказывала капитану Кокушкину, но тогда я присочинила, что в городе ходили слухи про двойное убийство, а теперь, оказывается... что об этом были заметки в газетах. Это были заметки из городской газеты, где говорилось о пропавшей в лесу семье местных жителей. Семья состояла из папы, мамы и ребёнка. Тут же была её фотография, довольно плохая, неразборчивая, выцветшая. На ней только и можно было разглядеть мужчину, женщину и мальчика лет десяти. Худенький такой мальчик, стриженный коротко, уши смешно торчат. Я оторвалась от чтения, чтобы осознать непреложный факт. То, что я увидела в этой комнате, мне прежде приходилось видеть только в кино, зато очень часто. В триллерах и детективах такие комнаты с вырезками и фотографиями устраивают маньяки, серийные убийцы. И еще я каким-то образом попала в ту самую комнату, куда мне категорически запретил заходить Василий. Я пыталась заглянуть туда из дома. Но нашла только пустую комнату и печку, и никак не то, что я вижу сейчас. Стало быть, та в доме была обманкой, что подтверждает самые мои страшные предположения. Остаётся только сложить два и два, чтобы понять то, что я никак не хотела принять, во что не хотела поверить. Василий и есть этот самый маньяк-убийца. Я вспомнила, как он сидел, залитый лунным светом, и бормотал какие-то заклинания, а утром... Обнаружили два растерзанных тела. Вспомнила замазанные особенные красной глиной сапоги, которые он потом сжёг. Вспомнила найденный оськой старый проржавелый значок из города Нижнезаводска. И как только я сложила в уме все части этого страшного пазла, печка в углу комнаты начала поворачиваться. Ну да, там была печка. Точнее, только один её край. Сначала я подумала, что у меня галлюцинация или просто голова кружится от перенесённого стресса. Я протёрла глаза, пригляделась, но нет. Печка продолжала поворачиваться, как турникет в метро или на проходной. А в следующее мгновение из-за поворачивающейся печки появился человек, хозяин дома, Василий. Тот самый Василий, который, как я только что поняла, никто иной, как маньяк-убийца. Я в ужасе попятилась, пока не прижалась спиной к стене. Тут же рядом со мной оказался Оська, и я схватилась за его загривок, как за спасательный круг. Оська со мной, он не даст меня в обиду. Вдвоём мы как-нибудь с этим злодеем справимся. Но Оська вёл себя как-то странно. Он не рычал на Василия, как недавно на Михаила, не скалил зубы, не собирался наброситься на него. Он смотрел на маньяка вполне доброжелательно и даже... Даже приветливо вилял хвостом. А Василий поглядел на нас, неодобрительно поморщился и проговорил сукаризной. «Но «Ну, говорил же я тебе. Не ходи в эту комнату. Неужели так трудно это было запомнить?» «Я... Мы... Мы случайно... Мы нечаянно...» — лепетала я в ужасе. «Мы вылезли сюда из подвала. Там полиция приезжала». Затем я оглянулась на стены, завешанные вырезками и фотографиями, и едва слышно проговорила. «Значит, это всё ты?» Он молчал, лицо его перекосилось. «И теперь ты меня убьёшь?» Тут он как-то странно всхлипнул и выдохнул. «Да ты что подумала?» «А, что я могу подумать? Что могу подумать, глядя на это?» Я обвела взглядом вырезки и фотографии. «Да ты сама посуди, сколько лет мне было тогда!» Он ткнул пальцем вырезки почти тридцатилетней давности. «Как ты думаешь, мог я совершить что-то подобное?» «Ой, а я-то думала, кого мне напоминает этот мальчик на фотографии. Так это же Василий. Только двадцать восемь лет назад, надо же, совсем не узнать его сейчас». «Так ты что, думаешь, я мог?» — повторил он жестко. «Тогда...» «Допустим, да, то есть нет, не мог», — вынуждена была признать я. «Тогда ты действительно был ребёнком, но 14 лет назад ты уже был вполне взрослым? Тем более сейчас и вообще, если это не ты, почему тогда ты все стены в этой комнате оклеил этими вырезками и фотографиями?» «Почему?» — переспросил он резко. «Да потому... потому что я... вот». И он снова ткнул в ту старую вырезку. Точнее, фотографию пропавшей семьи. Я этот ребёнок. Это моя семья пропала 28 лет назад. Я молчала, потому что мне стало стыдно. Как это я раньше не догадалась. Потом ещё раз посмотрела на фото. Конечно, снимок был довольно плохой, но я заметила определённое сходство Василия. Нет, не с ребёнком. Уж очень много времени прошло, но с мужчиной на фотографии. С отцом ребёнка, только отец был крепкий, красивый мужчина. Видно, что спортом занимался, гантели, небось, поднимал, плавал. А Василий, конечно, взгляд всегда хмурый, глаза отводит, в пол смотрит. Худой такой, сутулый, грудь в палые, плечи опущены. То есть, постойте, если 28 лет назад ему было 10, то сейчас, значит, всего 38, а выглядит на все 50. «Ну, это понятно. Столько пришлось пережить. Так что, он говорит правду?» «Во всяком случае, Василий явно не собирался меня убивать. А тут ещё Оська. Он явно смотрел на Василия с симпатией, а я уже говорила, что мой Оська в людях разбирается. Этот нахал, кстати, подошёл к Василию и положил голову ему на колени и смотрел так умильно. Да он на меня так не смотрит. Да что же это такое?» Этот подозрительный тип сманивает мою собаку». Вот этого я уж никак не могла позволить. Я немного отступила от стенки, в которую вжималась спиной, и при этом случайно задела столик с подсвечником и шкатулкой. Шаткий столик покачнулся, шкатулка свалилась на пол и от удара открылась. Из нее выкатился большой овальный камень, полупрозрачный, голубовато-серый. В его тусклой глубине то и дело перебегали какие-то живые багровые искры, словно отцветы далекой грозы. Я машинально подняла этот камень и посмотрела на свет. Искры внутри него стали ярче и живее, камень словно разговаривал со мной. Я с испугом смотрела на него. Почему-то мне показалось, что, уронив его, я совершила непростительную ошибку. Василий тоже взглянул на камень со странным растерянным выражением и проговорил «Отдай его! Отдай его мне!» «Да, пожалуйста, бери!» — я протянула ему камень. Он бережно взял его и проговорил полусонным, словно зачарованным голосом. «Он тогда спас мне жизнь!» «Этот камень?» — переспросила я, думая, что ослышалась. «Как он мог тебя спасти?» «Вот слушай!» — и он начал рассказывать.